«Черт! Если я сидел и говорил теперь с вами, то единственно с целью разъяснить это гнусное дело», — с прежним гневом и нисколько не понижая голоса продолжал барон. «Довольно!» вскричал он яростно, вы не только исключены из круга порядочных людей, но вы маньяк, настоящий помешанный маньяк, и так вас аттестовали. вы снисхождения недостойны, и объявляю вам, что сегодня же насчет вас будут приняты меры, и вас позовут в одно такое место, где вам сумеют возвратить рассудок и вывезут из города. Он быстрыми и большими шагами вышел из комнаты. Версилов не провожал его. Он стоял, глядел на меня рассеянно и как бы меня не замечая. Вдруг он улыбнулся, тряхнул волосами и, взяв шляпу, направился тоже к дверям. Я схватил его за руку. «Ах, да, и ты тут! Ты слышал?» Остановился он передо мной. Как? Как могли вы это сделать? Как могли вы так исказить, так опозорить, с таким коварством? Он смотрел пристально, но улыбка его раздвигалась все более и более и решительно переходила в смех да ведь меня же опозорили при ней при ней меня осмеяли в ее глазах а он толкнул меня вскричал я вне себя неужели ах бедный мальчик как мне тебя жаль как тебя там осмеяли вы смеетесь вы смеетесь надо мной вам смешно он быстро вырвал из моей руки свою руку Надел шляпу и, смеясь, смеясь уже настоящим смехом, вышел из квартиры. Что мне было догонять его? Зачем? Я все понял и все потерял в одну минуту. Вдруг я увидел маму. Она сошла сверху и робко оглядывалась. «Э «Ушел?» Я молча обнял ее, а она меня крепко-крепко так и прижалась ко мне. «Мама, родная, неужто вам можно оставаться?» Пойдемте сейчас, я вас укрою, я буду работать для вас, как каторжный, для вас и для Лизы. Бросимте их всех, всех и уйдем, будем одни. Мама, помните, как вы ко мне к тушару приходили, и как я вас признать не хотел? Помню, родной, я всю жизнь перед тобой виновата, я тебя родила, а тебя не знала. Он виноват в этом, мама. Он, это он во всем виноват. Он нас никогда не любил. Нет, любил. Пойдемте, мама. Куда я от него пойду? Что он, счастлив, что ли? Где Лиза? Лежит. Пришла. Прихворнула. Боюсь я. Что они очень уж на него там сердятся. Что с ним теперь сделают? Куда он пошел? Что этот офицер тут грозил? Ничего ему не будет, мама. Никогда ему ничего не бывает. Никогда ничто с ним не случается и не может случиться. Это такой человек. Вот Татьяна Павловна. Ее спросите-ка не верите? Вот она. Татьяна Павловна вдруг вошла в комнату. «Прощайте, мама! Я к вам сейчас, и когда приду, опять спрошу то же самое!» Я выбежал. Я не мог видеть кого бы ты ни было, не только Татьяну Павловну, а мама меня мучила. Я хотел быть один, один.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 И мама, как могла она жить с ним, коли так? Я бы мог, я все смогу, но она... Теперь что же будет?